Крофт попытался нащупать рукой еще одну ракету. «Где она?» — спросил он Галахера шепотом. «Что?» — не понял тот. «Иди ты!» Крофт нащупал, наконец, ящик с патронами. Торопливо зарядив ракетницу, он понял, что начинает видеть в темноте и на какую-то секунду заколебался. Однако в тот же момент на реке что-то задвигалось, и он выстрелил ракету. Когда она осветила реку, В ней неподвижно застыло несколько японских солдат. Крофт навел на них пулемет и дал очередь. Один из солдат почему-то невероятно долго держался на ногах, в то время как все его товарищи упали. Его лицо ничего не выражало. Он оставался в вертикальном положении некоторое время, даже после того, как пулеметная очередь прошила ему всю грудь. Теперь на реке никто не двигался. Освещаемые ракетой тела убитых казались брошенными в воду мешками с зерном. Одного солдата, лежавшего в воде лицом вниз, понесло течением. На берегу, недалеко от Крофта, лежал на спине еще один, по-видимому, еще живой. Крофт безжалостно прошил его пулеметной очередью и испытал удовольствие, когда увидел, как тот содрогнулся в предсмертных судорогах. С противоположного берега донесся душераздирающий стон раненого японского солдата. В синем свете ракеты вопли казались ужасными. Крофт схватил гранату. «Этот ублюдок слишком много шумит», — сказал он, вынимая из граната чеку. Размахнувшись, он бросил ее на тот берег. Граната глухо ударилась от тела одного из убитых солдат. Крофт и Галахер пригнулись в окопе. Взрыв был мощным и в то же время каким-то пустым, как взрыв, выбивающий оконные стекла. Эхо стихло через несколько секунд. Крофт прислушался к звукам с противоположного берега. Оттуда доносилось едва уловимое шуршание шагов крадущихся людей, отступающих в джунгли. «Открыть по ним огонь!» — крикнул Крофт. Все солдаты снова начали беспорядочно стрелять. Крофт прочесал джунгли несколькими короткими очередями. Он услышал, как то же самое сделал и Уилсон из своего пулемета. Они плохо мы им сыпали, сказал Крофт Галахеру. Сигнальная ракета начала гаснуть. Крофт поднялся на ноги. Кого ранила? спросил он. Толио. Тяжело? — Нет, легко, — отозвался сам Толио. — Пуля попала в локоть. — До утра потерпишь? Несколько секунд стояла тишина, затем Толио ответил слабым голосом. — Да, потерплю. Крофт вылез из окопа. — Я пойду, — сказал он Галахеру. Прекратите огонь. Он шел по тропинке, пока не наткнулся на Толио, около которого хлопотали Ред и Гольдстейн. «Мы все останемся на линии огня до утра», — сказал он им. «Я не думаю, что японцы попытаются атаковать еще раз. Но ручаться ни за что нельзя, поэтому спать никому не разрешаю». «До рассвета остался какой-нибудь час. Никто не умрет от этого». «Я и так не пошел бы спать», — прошептал Гольдстейн. «Какой уж тут сон, если такая побудка. Да?» Я тоже не веселился, ожидая их, заметил Крофт. Он почувствовал легкую дрожь от утренней прохлады и с некоторым смущением подумал, что впервые в жизни действительно испытал какой-то страх. Проклятые епошки, пробормотал он. Уставшие ноги едва держали его, и Крофт медленно пошел к своему пулемету. Ненавижу их, подумал он про себя. «Как-нибудь я задушу япошку собственными руками», — сказал он вслух. На освещаемой луной реке, гонимые течением, неуклюже поворачивались тела убитых японских солдат. Машина времени. Сэм Крофт. Охотник. Это был сухопарый парень среднего роста, но держался он всегда так прямо, что казался высоким. Его узкая треугольная форма лицо абсолютно ничего не выражало. Ничего не выражали его маленький рот, впалые щеки и короткий прямой нос. Впечатление производил лишь леденящий холодный взгляд глубоко посаженных синих глаз. Он был хорошо подготовленным бывалым солдатом. Разговаривал обычно мало, Глубоко презирал почти всех окружающих, ненавидел слабость и практически никого и ничего не любил. Душа его стремилась к какому-то смутному, еще не сложившемуся идеалу, а к какому, он сам толком не понимал. А почему Крофт стал таким? Причин много. Он такой потому, что кругом коррупция и продажность потому что дьявол превратил его в своего слугу, потому что он тихасец, потому что он отверг Бога. Он такой потому, что те немногие женщины, которых он любил, обманули его, а может быть потому, что он просто родился таким, или потому что никак не мог приспособиться к окружающей действительности.